так говорящий своим, отошел Теламонид могучий. С ним устремился и Тевкр, Теламонидов брат одноотчий, и за Тевкром пандион, несущий лук его крепкий. К башне Петеева сына, идя внутрь стены, воеводы скоро пришли и уже утесненных врагами застали. К самым забралам стены — Подымались, как мрачная буря, мужи храбрейшие, Воинств ликийских вождей владыки, Сблизились в битву противник с противником с яростным криком. Первый сразился Аякс Теламонет, И первый сразил он друга царя Сарпедона, Высокого духом Эпикла. Мрамором острым его поразил он, Какой на твердыне больше лежал, Узабрал высочайших. Его нелегко бы поднял руками обеими Муш и цветущий нам современный, Но он высоко его поднял и ринул. Вдруг раздавил им и выпуклый шлем, И на черепе кости все раздробил у Эпикла, И он водолазу подобный ринулся с башни высокой, И дух его кости оставил. Девкр гиполохого сына, героя Ликийского, главка сверху стены на нее подымавшегося, ранил пернатый в мышцу, где видел ногою, и битву принудил оставить. Он со стены соскочил, притаяся, да кто из Ахеин, язва его не узрит и над ним не ругается гордый. Грусть обняла Сарпидона, когда отходящего друга Главка приметил. Но он не оставил кровавого боя. Он в фестарида Алкмауна, прянувший острую пику, быстро вонзил и исторг. И за пикой, повлекшийся, пал он на землю ниц, и взгремела на нем распещренная броня. Но Сарпидон за зубец, ухвативши рукою дебелый, мощно повлек, и оторванный рухнул весь он на землю. Сверху стена обнажилась, и многим открылась дорога. Тевкр и Аякс разрушителя встретили вместе. Стрелою первый уметил ремень его светлый, на персик держащий щит в человеческий рост. Но Зевс от любезного сына смерть отразил, не судивший ему пред судами погибнуть. Мощный Аякс, налетев, поразил по щиту и, пробившись, пика насквозь оттолкнула врага, распыхавшегося сердцем. Он от твердыни подался назад, но совсем не оставил места сражения и в сердце надежды, что славы добудет. Вспять обратясь, восклицал он ликийным богоподобным. «Мужи ликийские, что забываете бурную храбрость? Мне одному невозможно, хотя был еще я сильнейший, стену разрушить и к быстрым судам проложить вам дорогу. Рядом со мною, ликийцы, успешнее труд совокупный».